Мать не вставала после дизентерии. Приходилось иногда ходить и просить хлеба у соседей, но добрые люди не оставляли нас. Накануне воздвижения я была на ночном молении в лавре. Началось в одиннадцать часов вечера. Все ночное, полуночное, общее соборование и раннее обедня. Собор был переполнен. До обедни была общая исповедь – которую прочел священник в Виденский. Митрополит Вениамин читал разрешительную молитву. Более часа подходили к святым тайнам. Пришлось двигаться сдавленной среди толпы, так что даже нельзя было поднять руку, чтобы перекреститься. Ярко светило солнце, когда в 8 часов утра выходила радостная толпа из ворот Лавры. Никто даже не чувствовал особой усталости. В храмах народы искали успокоения от горьких переживаний и потерь этого страшного времени. 22 сентября вечером я пошла на лекцию в одной из отдаленных церквей и осталась ночевать у друзей. Все последнее время тоска и вечный страх не покидали меня. В эту ночь я видела отца Иоанна Кронштадтского во сне. Он сказал мне, «Не бойся». Я все время с тобой. Я решила поехать прямо от друзей крайне беднее на Карповку и, причистившись святых тайн, вернулась домой. Удивилась, найдя дверь черного хода запертой. Когда я позвонила, мне открыла мать вся в слезах и с ней два солдата. Они приехали ночью и оставили в квартире засаду. Мать уже уложила пакетик с бельем и хлебом. И нам еще раз пришлось проститься с матерью, полагая, что это наше последнее прощание на земле, так как говорили, что берут меня как заложницу за наступление Белой армии. Приехали на Гороховую. Опять та же процедура. Канцелярия, пропуск и заключение в темной камере. Проходя мимо солдат, слышала их насмешки. «Ах!» Вот поймали птицу, которая не ночует дома. В женской камере меня поместили у окна. Над крышей виднелся золотой купол Исаакиевского собора. Комната наша была полна. Около меня помещалась белокурая барышня, финка, которую арестовали за попытку уехать в Финляндию. Она служила теперь машинисткой в чрезвычайке и по ночам работала. Составляла списки арестованных и потому заранее знала об участи многих. Кроме того, за этой барышней ухаживал главный комиссар, эстонец. Возвращаясь ночью со своей службы, она в полголоса передавала своей подруге, высокой рыжей грузинке Менабде, кого именно увезут в Кронштадт на расстрел. Помню, как с замиранием сердца прислушалась к этим рассказам. Менабда же целыми днями рассказывала о своих похождениях и кутежах. Она получала богатые передачи пищи, покрывалась мехами и по ночам, босая в белой рубашке, танцевала между кроватями. Староста, девушка с обстриженными волосами, находилась четыре месяца на Гороховой. Она храбрилась, пела, курила, важничала, что ходит разговаривать с членами комиссии но нервничала накануне тех дней, когда пароход в Кронштадт увозил несчастные жертвы на расстрел. Тогда исчезали группами арестованные с вечера на утро. Комендант Гороховой, огромный молодой эстонец Бозы, кричал своей жене по телефону. «Сегодня я везу рябчика в Кронштадт. Вернусь завтра». Когда нас гнали вниз за кипятком или в уборную, около сырых, Темных одиночных камер, оттуда показывались измученные лица молодых людей, с виду офицеров. Камеры эти пустели чаще других, и вспоминали со страхом слова следователя Наша политика уничтожение. Шли мы каждый раз через большую кухню, где толстые коммунистки готовили обед. Они иногда насмехались, иногда же бросали кочерышки от капусты и шелуху от картофеля что мы с благодарностью принимали, так как пища наша состояла из супа воды с картофелем